Несла в своем течении два горшка, Глиняный и медный. Держусь от меня подальше, Не подплывай близко, Просит глиняный горшок медного. Чуть ты дотронешься до меня, Ты расколочишь меня в куски, А самому мне касаться тебя нет охоты. Нет житья бедняку, Если под боком у него Поселится богач. Конец басни, два горшка. Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой, Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года